ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ВЕДЬМА АВГУСТ Я, Саверина Анастасия Филипповна, умерла 15 мая прошлого года в 18 часов 12 минут, когда на моих глазах самолет разлетелся огненным шаром. Тогда я даже не успела понять, что умираю. Слишком быстро все произошло. Вот я стою, машу рукой и представляю, как Валюшка хнычет, а Толик объясняет, что мама прилетит следующим рейсом. Вот грузная душа самолета неуклюже выползает на черную полосу, катится и почти красиво взмывает в небо. Птицу выпустили на свободу, птица не сумела взлететь. Сдрогнула, покачнулась и рухнула вниз. Мы видели лишь длинные, непредуподобно тонкие крылья, переломанные пополам, да высоко задранный хвост. Никто не выжил. 121 человек. 122. Я тоже разбилась в том самолете. Умерла вместе с мужем и дочерью. Плохо помню, что было после катастрофы. Врач, укол, камеры, фотоаппараты... От вспышек слезятся глаза, и чужие люди с почти садистской радостью крадут эти ненастоящие слезы для их ненастоящих новостей. Потом отель, расследование, встречи с представителями авиакомпании, которые бормотали что-то утешительное. Домой я попала через месяц. На самолете. Я не боялась лететь, на ворот, молилась, чтобы проклятая игрушка упала с небес, но самолет без проблем приземлился в Домодедове. Серая Москва встретила блудную дочь горячими слезами летнего дождя, грязными улицами и лживым блеском витрин. Попав в пустую квартиру, я впервые заплакала. Похорон не помню. Память для живых, а я умерла. И окружающий мир тоже умирал. Друзья и знакомые исчезли. Должно быть, испугались призрака смерти. Но существовать в полном одиночестве было легче. Я могла бродить по комнатам, охотясь за серыми клубками пыли, задергивать шторы, ограждая мою могилу от ядовитого солнечного света, на который я не имела права. Надевать рубашки Толика и рассаживать валяных куколок за розовым столом. Могла разговаривать с фотографиями и жаловаться на одиночество. Могла плакать, хотя слезы и разъедали глаза, подобно кислоте. Могла воображать, что я тоже с ними. Если бы та пожилая пара из Германии не продала Толику билеты, он был бы жив. Он и она. Два самых дорогих для меня человека. Те немцы зачем-то просили потом прощения, но я видела в их глазах радость, тщательно скрываемую радость. Они жили. И я ненавидела их за это. Впрочем, я ненавидела всех, себя в том числе. День за днем, неделя за неделей я варилась в собственном аду. Дышала, ела, спала, бродила по улицам. И, наверное, рано или поздно мое желание исполнилось бы, но небо рассудило по-другому. Я думала, что живу в аду, не зная, что такое настоящий ад – Мой путь начался с церкви, куда я забрела случайно. Здесь не было ни золота, ни икон, ни свечей, ни старушек в черных платочках, только гулкая пустота заброшенного храма на глубины и воркования. Свет, прорываясь сквозь осколки витражей, цветными пятнами разлетался по грязному полу. Танцующие пылинки тянулись вверх, а полустертое изображение креста почти парило в воздухе. Я села на пол и заговорила с крестом, с голубями, с пылинками и голубыми пятнами света на ладони. «Вы думаете, что Господь вас оставил?» Голос, раздавшийся сзади, замечательно подходил к этому месту, ласковый, спокойный и заботливый. Наверное, поэтому я ответила. разве не так?» «Нет». «В этом нет» было столько уверенности, что я обернулась. Так мы познакомились с Андреем. Человек может закрыть сердце свое, но Господь никогда не оставит человека. Мы все дети его, любимые дети. Тогда почему? Я смотрела в его глаза и видела в них то, что утратили иконы в храме Василия Блаженного, человечность. Вы задаете этот вопрос мне? Он присел на мокрый камень. Я... Всего-навсего человек, а человеку неведомы пути, Господни. Сейчас вам кажется, будто произошедшая с вами суть несправедливость, и я не стану разубеждать вас в этом. А вы знаете, что со мной произошло? Нет. Но разве конкретные факты так уж важны? Если бы в вашей жизни все было в порядке, вы бы не сидели здесь со мной. Кстати, вы не боитесь? Боюсь. — Чего мне бояться? — Где ты живешь? — спросил он. — Зачем тебе знать? — Я провожу. Люди слишком часто отрекаются от жизни, забывая, что это самый ценный из даров божьих.